Глава 4. Стадии депрессии. В состояниях предшествующих депрессии, при выгорании и стрессе, человек чувствует усталость и загнанность. Ему могут тяжело даваться некоторые вещи в повседневной жизни, но еще что-то помогает отдохнуть и развеяться. В этой нулевой точке отсчета не нужны медикаменты – Человеку достаточно нормального отпуска, чтобы восстановить силы. Клиническая же депрессия – это больше, чем усталость или плохое настроение. Ее развитие идет по трем стадиям. Легкая, средней степени тяжести, тяжелая. Ориентироваться можно на результаты анкеты. 18-26 баллов – депрессия легкой степени. 27-30 – средней степени – 31 и выше – тяжелой степени, а также на общее клиническое впечатление специалиста, потому что тяжелую депрессию ни с чем не перепутать. Классическая депрессия развивается неделями, месяцами. Сколько продлится каждая из стадий, не скажет ни один врач, поскольку это зависит от множества факторов. Депрессия может проявиться у человека как реакция на горю и утрату. Допустим, умер кто-то очень близкий и важный. По сути, это единичный случай, ситуативно обусловленный. Без этого события у человека никогда бы не возникло такое состояние. Однако вначале мы ставим диагноз «реакция горя и утраты». И только если человек не выходит из этого состояния в течение шести месяцев, а симптомы депрессии все нарастают, тогда меняем диагноз на депрессию. Легкая депрессия. При легкой степени депрессии со стороны еще не видно, что у человека что-то идет не так. Хотя он уже чувствует изменения состояния и усталость. Появляется ангидония – неспособность радоваться. Уже немногое греет его душу. Те хобби или увлечения, которые приносили ему удовольствие раньше, его не волнуют. Он выглядит так, будто внутри него выключили лампочку – или будто мир вокруг стал черно-белым. Человек еще ходит на работу. Он активен, дейспособен, выполняет как семейные, так и трудовые обязанности, но ему становится все тяжелее и тяжелее. Исчезает радость, как отклик на конкретные стимулы, а за ней и позитивный эмоциональный фон в целом. Марина, 35 лет, успешный маркетолог – недавно начала замечать изменения в своем настроении и восприятии жизни. Она всегда была активной и жизнерадостной, но в последние месяцы стала чувствовать усталость, которая не проходила даже после полноценного сна. Марина заметила, что любимые занятия – чтение книг, встречи с друзьями и даже йога – перестали приносить ей удовольствие. Ей казалось, что мир вокруг потерял свои краски – и все происходящее стало восприниматься как черно-белое кино. Несмотря на это, Марина продолжала работать, справлялась с задачами и общалась с коллегами, хотя ей это давалось все труднее. Со временем она начала замечать, что после работы она просто ложится на диван и не хочет делать ничего, кроме как лежать и смотреть в потолок. Сначала Марина списывала это на усталость. Но вскоре поняла, что проблема глубже. Она не могла вспомнить, когда в последний раз испытывала радость или удовольствие от жизни. Марина не обращалась за помощью, полагая, что это пройдет. Она старалась игнорировать свои чувства и продолжала жить в том же темпе. Однако состояние не улучшалось, а наоборот усилились тревожные мысли и появились проблемы со сном. То она не могла уснуть, то просыпалась среди ночи и больше не могла заснуть. Несмотря на это, Марина продолжала думать, что ее состояние не требует внимания врача или психотерапевта. Со временем Марина начала ссориться с друзьями, стала более раздражительной и замкнутой. В ее работе появились ошибки, что ранее было для нее не свойственно. Однажды после очередного рабочего дня – Когда и снова захотелось просто лежать и ничего не делать, Марина осознала, что так дальше продолжаться не может. Марина обратилась к психотерапевту, который диагностировал у нее легкую депрессию. Врач объяснил, что если сейчас она начнет работать над собой, у нее есть все шансы справиться с болезнью без медикаментов. Он порекомендовал ей пройти курс когнитивно-поведенческой терапии, заняться физическими упражнениями и уделить больше времени отдыху и восстановлению. Марина начала посещать терапевтические сеансы, где узнала, что ее восприятие мира, завышенные требования к себе, перфекционизм стали главными факторами, усугубляющими ее состояние. Вместе с терапевтом она работала над изменением своего мышления, научилась распознавать и оспаривать автоматические негативные мысли – которые усиливали ее депрессию. Кроме того, Марина начала практиковать техники релаксации и медитацию, которые помогали ей справляться с тревожностью и улучшали сон. Через несколько месяцев регулярной работы над собой и посещения психотерапии Марина заметила, что постепенно к ней возвращается радость жизни. Она снова начала получать удовольствие от чтения книг и общения с друзьями. стала более активной на работе и в личной жизни. Марина осознала, что депрессия – это не просто временное состояние, которое пройдет само собой, а серьезная проблема, требующая внимания и работы над собой. Благодаря своевременному вмешательству ей удалось избежать ухудшения состояния и справиться с депрессией на ранней стадии. Депрессия – это комплексное состояние. У нее множество симптомов, но они, словно мозаика, проявляются по отдельности. Уже на этой стадии у кого-то может нарушиться сон, у кого-то аппетит, у кого-то появится тревожность, а кто-то просто станет меньше общаться с друзьями. Тревожные звоночки возникают постепенно. Если ничего не предпринять, то самочувствие ухудшится и перейдет уже в депрессию средней степени тяжести. Многие люди... когда замечают такие вещи, интуитивно начинают действовать, чтобы выйти из этого состояния. Врачи на легкой стадии обычно не назначают медикаменты, потому что пока хорошо работает поведенческая активация и социализация. Человеку достаточно взять паузу как при выгорании и стрессе, заняться собой, своим здоровьем и оказать себе минимальную помощь, почитать книги о депрессии, или пройти курс от психотерапевта. Также хорошо действует личная психотерапия. Она помогает понять, что привело человека к этому состоянию, и работа над мышлением и мировоззрением. Коль такое состояние развелось, значит, наверняка есть ошибки мышления, самокритика, черно-белое мышление, завышенные требования к себе и окружающим. И психотерапия – это то, что поможет вернуться к нормальной жизни. Однако процентов 90 людей считают, что психотерапия им не нужна, поскольку это длительное и дорогое мероприятие. Она в случае обычного курса КПТ действительно может длиться несколько месяцев. А если у человека выявляются еще и другие проблемы, например, трудное детство, то терапия затягивается. Кроме того, большинство людей считает, что у них легкая депрессия – поэтому они не спешат ввязываться в длительную психотерапию и всегда задают вопрос, если не вслух, то себе зачем. Однако не думайте, что состояние пройдет само. Идите на групповые занятия, запишитесь в онлайн-группу, участвуйте в мастер-классах, не запускайте себя. В большинстве случаев депрессия без лечения может затянуться на несколько лет, а вы окажетесь в сказке о потерянном времени. Опасность легкой степени депрессии не столько в изменении состояния, сколько в том, что она за собой тянет проблемы на работе и в личной жизни. Например, ссоры с друзьями, увольнение, уход партнера. В таком состоянии человек не может ни учиться, ни нормально взаимодействовать с окружающими. Первый эпизод нелеченной депрессии когда-то закончится, но если ее не лечить – Она превращается в фактор риска для новых депрессивных эпизодов. В результате у человека развивается рекуррентная или возвращающаяся депрессия, поскольку у него изменен обмен веществ в головном мозге. В конечном итоге возникает хроническое состояние, при котором для полного восстановления требуются большие усилия. Со временем не только повышается риск новых эпизодов, но и терапия становится все более сложной, потому что из-за изменений в головном мозге не все медикаменты будут действовать. Понадобятся большие дозы антидепрессантов. Возможно, нужно будет подключать нейролептики. Все это ведет к росту числа и выраженности побочных действий. Чем раньше начато правильное лечение, тем больше шансов, что депрессия не повторится. Бывает, что через два месяца приема антидепрессантов люди спрашивают «мне полегчало, может, отменим?» Но такой подход в корне неправильный. Нужно предотвратить возникновение новых эпизодов, поэтому длительность приема антидепрессантов – 9-12 месяцев и даже более. Паузы между эпизодами бывают разной длительности. У кого-то в течение жизни может быть 2-3 больших эпизода, а у кого-то они станут ежегодными. Поэтому важно не только лечение в моменте, но и профилактика новых эпизодов. В современной психиатрии, если мы говорим о психозе, биполярном расстройстве или депрессии, в принципе, очень многое направлено на профилактику. Своевременное лечение тоже может стать такой профилактической мерой новых эпизодов. Депрессия средней тяжести На этой стадии и окружающие, и сам человек понимают, что-то не так. Как правило, уже нарушается сон. Чаще всего человек спит очень мало, ему сложно заснуть, он пробуждается среди ночи или рано утром, порой не может встать с утра и пропускает работу или учебу. Человек чувствует себя истощенным. На приеме Анастасия, 45 лет, работает бухгалтером в небольшой фирме. жалобы на потерю аппетита, бессонницу и трудности в выполнении повседневных дел. Тяжело ходить в магазин, готовить еду, собирать детей в школу. Утренние пробуждения стали настоящим испытанием. Будильник звонит, но Анастасия чувствует, что не может встать с кровати. Она просыпается с чувством абсолютной опустошенности и безразличия. Даже самые простые повседневные задачи – такие как поход в магазин или приготовление завтрака, требуют от нее огромных усилий. С каждым днем становилось все сложнее выполнять работу. Отчеты сдавались задержкой, а концентрация ухудшилась. Анастасия стала часто отпрашиваться с работы, ссылаясь на плохое самочувствие, и уже запланировала взять отпуск, надеясь, что это поможет ей восстановить силы. На приеме у психиатра она жаловалась на бессонницу. Ей сложно было заснуть, а если ей удавалось, то она часто просыпалась среди ночи и больше не могла уснуть. Вместо отдыха ее охватывали тревожные мысли о будущем и ощущение полной беспомощности. В течение дня ее настроение оставалось подавленным, и лишь к вечеру она чувствовала некоторое облегчение, но даже это ощущение – Становилось все слабее и слабее. Анастасия также стала замечать изменения в своем теле. Она потеряла аппетит, еда перестала приносить удовольствие, и вес снижался. Ее эмоции стали нестабильными – от полного равнодушия до вспышек раздражительности и плаксивости. Ее самооценка значительно снизилась, она начала считать себя неудачницей – и стала сомневаться в своих профессиональных и личных достижениях. Особенно тяжело Анастасия переживала свою изоляцию от друзей и коллег. Она все реже отвечала на звонки и избегала встреч. Ее чувство вины усиливалось из-за того, что она не выполняла свои обязанности перед семьей и на работе. Постепенно у нее появились мысли о том, что все бесполезно, и что она просто хочет исчезнуть, «заснуть и не проснуться». Хотя она еще не планировала конкретных действий, эти мысли все чаще приходили ей в голову. Родственники Анастасии, заметив серьезные изменения в ее поведении и настроении, настояли на визите к врачу. На приеме психиатр диагностировал у нее депрессию средней степени тяжести. Он объяснил, что ее состояние требует комплексного подхода, сочетание медикаментозного лечения и психотерапии. Назначил антидепрессанты, которые помогут справиться с ее симптомами. И курс когнитивно-поведенческой терапии, чтобы совладать с негативными мыслями и постепенно вернуться к нормальной жизни. Прошло несколько недель, и Анастасия заметила первые улучшения. Хотя ей по-прежнему тяжело, она почувствовала, что ее силы постепенно возвращаются, а мир вокруг снова начинает приобретать краски. Однако она осознает, что это лишь начало долгого пути к выздоровлению и продолжает следовать рекомендациям врача, чтобы не допустить повторения депрессивного эпизода в будущем. При классической депрессии у человека пропадает аппетит. Он мало ест и мало спит. Становится очень сложно справляться с повседневными делами – хотя к вечеру он все еще немножко расхаживается. Человек перестает общаться, исчезает радость. Может быть раздражительность, плаксивость, перепады настроения, и, конечно, падает самооценка. Человек начинает думать, что с ним что-то не так. Он обесценивает свое прошлое, свои достижения и навыки. На средней степени тяжести депрессии могут появиться первые суицидальные мысли. Они, как правило, пассивного характера из разряда «хочу просто исчезнуть и перестать существовать», «хочу заснуть и не проснуться», «хочу, чтобы меня не было». Это еще не активное планирование, а ощущение вселенской усталости. Таких людей часто приводят родственники и говорят «сделайте что-нибудь, ведь что-то с ним не так». Однако человек пока еще в состоянии сам обратиться – Пациенты с депрессией средней тяжести встречаются на приеме наиболее часто. На этой стадии уже назначаются и антидепрессанты, и психотерапия, потому что наиболее эффективно идти двумя путями одновременно. Можно, конечно, назначить только психотерапию и подождать пару недель, чтобы посмотреть, станет ли лучше. Но все-таки самые лучшие результаты лечения – дает сочетание медикаментов с психотерапией, поскольку антидепрессанты действуют не сразу, а только спустя 3-4 недели. А чтобы человек уже начал выкарабкиваться из этого состояния, минимум на 2-3 месяца назначается психотерапия. В это время человек может выйти из острой фазы и воспрять духом. Сколько длится депрессия средней степени тяжести, не скажет никто. Однако выйти самостоятельно и без последствий из этого состояния человеку зачастую уже не под силу. Люди, которым с огромными усилиями удалось выбраться, обращаются к психиатру, когда эпизоды начинают повторяться. Тяжелая депрессия. При этой стадии депрессии человек практически не встает. Родственники приносят в клинику таких пациентов на руках, так как они не могут нормально ни есть, ни спать. Человек настолько за собой не ухаживает, что порой покрывается корками, поскольку уже много недель не моется, не чистит зубы. Это очень страшное состояние. Конечно же, о делах по дому и каких-то обязанностях речи уже не идет. Тяжелые депрессии сопровождаются сопутствующими психотическими симптомами – бредом и кататонией. Сами же симптомы не всегда свидетельствуют о тяжелой депрессии – По новой классификации они могут возникать на пике депрессии средней степени тяжести. Бред может проявляться в разных формах – вины, бедности, стяжательства или греховности. Человек может либо считать себя недостойным помощи из-за своей греховности, либо думать, что денег на его лечение у семьи не хватит, либо подозревать, что его посадят в тюрьму за воображаемое преступление – По сути, пациент фокусируется на идеях, которые не соответствуют реальности. Клинически это выглядит так. Человек лежит или сидит в кровати целыми днями. Заторможен в разговоре, на вопрос не может ответить сразу, проходит очень много времени, прежде чем он хоть что-то скажет. Его мимика малоподвижна. Он медленно моргает или вообще смотрит в одну точку. Часто пациент повторяет одну и ту же фразу, например, «Я недостоин помощи, оставьте меня, я грешен, меня скоро посадят в тюрьму». Такие убеждения, хоть и кажутся просто зацикленностью, на самом деле бредовые, поскольку не соответствуют реальности. Родственникам переубедить такого человека не под силу, поскольку бред – это некорригируемое представление о реальности. Споры о том, что у семьи достаточно денег – или что его не посадят в тюрьму, могут длиться неделями и месяцами. Потому что у больного уже нет критического восприятия, он не способен принимать адекватные решения. В моей практике были случаи, когда родственники еще и возмущались поведением больного, мол, он считает, что грешник, мы его пытаемся переубедить, а он такой плохой не верит нам. Они злились на него за то, что он спорит и не видит, что его утверждения не соответствуют действительности. Однако человек в этом состоянии уже на самом деле ничего не понимает. Родственникам крайне важно уметь распознавать такие признаки, а после найти профессиональную помощь. При тяжелой стадии, кроме бреда, бывает еще кататония – психомоторные симптомы, которые делятся на две группы. Сильная заторможенность – это различные варианты ступора, во время которых человек двигается мало, вплоть до полной неподвижности. Психомоторное возбуждение – ажитация. В это время человек бегает, носится, не может найти себе покоя. При депрессивном ступоре человек постепенно замедляется и в какой-то момент перестает двигаться. Он может лежать в кровати или сидеть в оцепенении – редко моргать и не реагировать на происходящее вокруг. Если попросить его что-нибудь сделать, например, поднять руку, он не сможет, хотя физические движения возможны, его ничего не ограничивает. При биполярном расстройстве, при котором депрессии сменяются маниями, тоже наблюдается кататония. Однако депрессивные эпизоды при биполярном расстройстве в принципе начинаются внезапно, буквально за один день, в отличие от классической депрессии, и проходят тяжелее, поскольку прибар значительно нарушен метаболизм головного мозга. Кроме того, психотерапия без медикаментозного лечения при биполярном расстройстве не в состоянии помочь пациенту. Сейчас кататония как симптом депрессии наблюдается редко, благодаря современным медикаментам и своевременному лечению – Но раньше, в XIX веке, такое состояние встречалось часто. Оно нарастает постепенно и может дойти до злокачественной пернициозной кататонии, которая опасна для жизни. При злокачественной кататонии поднимается высокая температура, часто выше 38, появляется мышечная скованность, ригидность, сердцебиение, потливость, возрастает нагрузка на почки, что может привести к отказу внутренних органов и систем. Развивается спутанность сознания, дезориентация, ступор или кома. В таких случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь. Кататония – опасное для жизни состояние, которое считается неотложным, его лечат в реанимации. Это уже даже не просто психиатрическое отделение. Однако, если человек социализирован – у него есть родственники и друзья, то близкие начинают бить тревогу раньше и приводят человека в клинику до появления кататонии. Если же он живет один и мало с кем общается, то развитие кататонии может пройти незамеченным. Человек неделями может лежать в кровати, не есть, не пить и не ухаживать за собой. Хорошая новость в том, что человек может выбраться на любой стадии депрессии, если его правильно лечить. Самая большая ошибка и пациента, и родственников, что они не обратились на предыдущих стадиях, и дело дошло до бредовой и кататонической симптоматики. Однако и здесь все поправимо. Тяжелая депрессия лечится только медикаментами. Изначально никакой психотерапии не назначается, потому что у человека вообще отключено критическое мышление – любая психотерапия в этом состоянии будет бесполезна. Он попросту ничего не воспримет. Человека, особенно с кататонией, сначала нужно вывести из состояния, в котором он оказался. А антидепрессанты подействуют только через несколько недель. Поэтому сразу назначаются не только антидепрессанты, но и антипсихотики, которые усиливают действие антидепрессантов. а также транквилизаторы-бензодиазепины. При тяжелой стадии также применяется еще один метод – электроконвульсивная терапия ЭКТ. Раньше в простонародье она называлась электрошок. На сегодняшний день ЭКТ – самый эффективный и безопасный метод лечения тяжелых депрессий, особенно кататонических, бредовых. Процедура ЭКТ считается одним из самых безопасных методов лечения в психиатрии, поскольку у любой медикаментозной терапии гораздо больше побочных эффектов. Процесс выхода из кататонии и восстановления занимает несколько месяцев. Первоначально пациент находится в стационаре, а затем реабилитация продолжается дома, амбулаторно. Однако нужно учитывать, что при тяжелой депрессии – высок риск самоубийств, поскольку человека мучают навязчивые суицидальные мысли. Их появление – это неотложное показание к госпитализации, ведь если человек в тяжелой депрессии вдруг найдет в себе силы хотя бы встать, риск самоубийства на фоне таких намерений очень высок. И хотя зачастую у него просто нет сил сделать что-то с собой, но если пациент уже высказывает подобные намерения – необходимо немедленно вызвать скорую помощь для его экстренной госпитализации в стационар. Самолечение при таких состояниях недопустимо, так как это приводит к потере времени и ухудшению состояния. Только профессиональная помощь и правильное медикаментозное лечение помогут пациенту восстановиться. Возможность принудительной госпитализации все еще существует, но законодательство в этой области ежегодно ужесточается для психиатров и смягчается для пациентов. Тем не менее, остаются два основных основания для принудительной госпитализации – суицидальные намерения пациента и агрессия, направленная на других. В таких ситуациях родственники или соседи могут вызвать полицию или психиатрическую помощь, чтобы специалисты могли оценить, какая помощь требуется – Если сотрудники этих служб откажутся вмешиваться, ответственность за дальнейшее развитие событий ляжет на них. О том, как вести себя родственником пациентов с депрессией, мы поговорим в последней главе. К какому специалисту обращаться? При первых признаках депрессии часто возникает вопрос, к какому специалисту обращаться. В голове у людей путаница – психолог, психотерапевт. Психиатр, невролог к кому из них бежать. А может, вообще достаточно коуча? Люди боятся стигматизации. Они опасаются, что их поставят на учет, если они обратятся в психоневрологический диспансер ПНД. На самом деле при первичном обращении с небольшой проблемой на учет не ставят. Ставят только в случае серьезного хронического заболевания. Но люди не понимают этого, и идут к коучам или психологам, а то и к шаманам и магам, в надежде как-то преломить ситуацию. Я часто вижу вопиющие случаи, когда люди приходят к психологам, которые либо работают как коучи, либо занимаются разговорной психотерапией. Дело в том, что коуч – это человек, который вместе с клиентом идет к его целям. Его задача – перевести клиента из плюс-состояния в еще больший плюс. Например, человек зарабатывает 50 тысяч, а хочет 150 тысяч. Все, других проблем у него практически нет. Коучи, в принципе, не должны работать с людьми, у которых есть либо психологические проблемы, либо диагнозы, либо тяжелые проблемы с психикой. У человека с выгоранием, депрессией, состояние, если не в минусе, то близко к нулю. Помимо денежных сложностей, Масса других – и с психикой, и со здоровьем, и с отношениями. Если есть сомнения, то для начала можно обратиться к психологу. Правда, он не имеет права ставить медицинские диагнозы, может только предположить что-то более серьезное, чем просто жизненную проблему. Однако не все методы, по которым работают психологи, подходят людям с депрессией. В моей практике встречались случаи, когда люди ходили к психологу по несколько месяцев, по полгода, и в их жизни ничего не менялось, становилось только хуже, потому что психологи часто пропускают клинические состояния. Они не всегда могут распознать депрессию, тревожное расстройство. Дело в том, что основная масса психологов работают со здоровыми людьми, оказавшимися в кризисных ситуациях. Например, у человека развод – Он потерял работу, у него жизненные трудности или возрастной кризис и переоценка ценностей. В этом случае ему нужна поддержка, и психолог здесь может отлично помочь. Но при работе с людьми, у которых есть диагноз, психолог бессилен. Психолог – это гуманитарная специальность. У него нет медицинского образования, поэтому он не имеет права выписывать медикаменты. Чтобы заниматься психотерапией – И работать с пациентами, которым поставлен диагноз, ему нужно пройти следующую ступень в образовании. В отличие от обычного психолога, заподозрить диагноз и направить к психиатру может клинический психолог. Такой специалист действительно знает, какие бывают диагнозы и как с ними работать. И если идти на психотерапию, то как раз к такому специалисту. Психотерапия – Это процедура, которая направлена на улучшение состояния человека с диагнозом. Однако и не каждый психиатр – психотерапевт. С одной стороны, психиатр – это тот специалист, который как раз должен в первую очередь осмотреть любого пациента и поставить диагноз. С другой стороны, психиатр хоть и имеет право выписывать медикаменты, но ему, чтобы заниматься психотерапией, тоже нужна отдельная лицензия. Сейчас есть возможность выбрать специалиста по вкусу. Пойти на прием к частному психиатру либо оффлайн, либо онлайн. На всех частных психиатров распространяется врачебная тайна. Они никуда никаких сведений не передают и на учет не ставят. Поэтому можно спокойно пройти диагностику и разобраться в своем состоянии. Если вы сомневаетесь, можно обратиться за вторым, третьим мнением к другим специалистам. Психиатр подскажет, как действовать. Он может либо выписать медикаменты, либо направить на психотерапию, например, по методу когнитивно-поведенческой терапии КПТ, либо назначить и то, и другое. По сути, кроме врача-психиатра, ни один другой специалист не имеет права выписывать медикаменты или расписывать схему лечения, ни психолог. ни клинический психолог, ни психолог-психотерапевт. Учтите, записываясь к психотерапевту, вы можете оказаться и у психолога-психотерапевта, и у врача-психотерапевта, потому что психотерапия – это смежная специальность. Есть еще один нюанс. В маленьких городках не всегда можно встретить частных психиатров, поэтому люди зачастую обращаются к неврологам, которые воспринимаются как врачи смежной специальности. В некоторых случаях они действительно в курсе методов психиатрии. И если нет возможности пойти к психиатру, можно пойти хотя бы к неврологу. На самом деле неврологи занимаются только органической патологией, всем, что можно увидеть, измерить, посмотреть по анализам. Воспалительные процессы в нервной системе, ущемление корешков – межпозвоночные грыжи, головные боли, мигрени, новообразования в головном мозге. То, что мы можем классифицировать не как психику, а как измеримый патологический процесс. Любые анатомические изменения или изменения в анализах – это неврология, которая занимается лечением нервной системы как органа. Психика идет особняком. К ней невролог обычно не имеет отношения, хотя и может проконсультировать, и назначить лечение при некоторых проблемах. Если же психиатр не поставил диагноз депрессия, можно сходить за вторым мнением и только после этого обратиться к психотерапевту. Возможно, человеку нужно решать проблемы другого плана, например, с самооценкой, работой и так далее».